Хотел бы я найти сволочь, которая его выдала. Бьюсь об заклад, он был из авиации. Или австралиец. Эти ублюдки свои души готовы продать за полпени. Я австралиец, ты английская сволочь. Успокойся, это просто шутка. Странный у тебя юмор, педераст. Эй, вы двое, полегче, слишком жарко. Кто-нибудь даст мне покурить? Вот, затянись. «Ух, молочина! Ну что за противный вкус? Листья папайи сам готовил. Ничего, надо, правда, привыкнуть. Посмотрите вот туда. Куда? А во он поднимается по дороге, Марлоу. Это он? Будь я проклят! Я слышал, он снюхался с Кингом. Вот почему я и показал тебе его, идиот. Весь лагерь об этом знает. Ты спал, что ли? Не кляните его». Я сделал бы то же самое, если бы у меня была хоть какая-нибудь возможность. Говорят, у Кинга есть деньги, золотые кольца и еда в таком количестве, что можно накормить целую армию. А я слышал, он гомик. Марлоу, его новая девка. Это точно. Чёрта с два. Кинг не гомик, просто проклятый мошенник. Я тоже думаю, он не гомик. Он, конечно, лавкач. Так бы я его назвал. Ничтожный ублюдок. Гомик он или нет? Хотел бы я оказаться на месте Марлоу. Вы слышали, он получил целую пачку долларов. Говорят, он и Ларкин купили яиц и целую курицу. Ты спятил. Ни у кого нет таких денег, не считая Кинга. У них свои собственные куры. Может, одна сдохла и всё. Это ещё одна из твоих дурацких выдумок. Как ты думаешь, а что у Марлоу в котелке? Еда, что же ещё? Не надо быть очень умным, чтобы догадаться. Питер Марлоу шел в госпиталь. В котелке он нес грудку цыпленка и ножку. Питер Марлоу и Ларкин купили их у полковника Фостера за 60 долларов, немного табака и за обещание принести оплодотворенное яйцо от Раджи и сына Сансета и Ноньи. Получив одобрение Мака, они решили дать Нонье еще один шанс и не резать ее, как она того заслуживала. Ни из одного яйца, снесенного ею, цыпленок не вылупился. «Возможно, ну, я здесь ни при чем», — сказал мак. «Возможно, петух, который принадлежит полковнику Фостеру, ни к черту не годится, и все это хлопанье крыльями, клеванье, топтанье курт — просто представление». Питер Марлоу сидел с маком, который поглощал цыпленка. «Боже, парень! Уже не помню, когда я так хорошо себя чувствовал и был таким сытым». «Отлично! Вы прекрасно выглядите, Мак!» Питер Марлоу рассказал Маку, откуда взялись деньги на цыпленка. Мак одобрил. «Вы правильно сделали, что взяли деньги. Похоже, этот Праути украл часы или собрал подделку. Была ошибка, и с его стороны пытаться продать негодный товар...» «Помните, приятель, качество на риске покупателя...» «Тогда почему?» — спросил Питер Марлоу. «Почему я чувствую себя чертовски виноватым?» Вы и Ларкин говорите, что всё правильно, хотя мне кажется, Ларкин не так уверен в этом, как вы. Это бизнес-приятель. Ларкин бухгалтер. Он не настоящий бизнесмен. Но я-то знаю, как надо действовать. Да вы просто несчастный владелец кое-чуковой плантации. Откуда чёрт побери вам знать что-то о бизнесе? Вы годами торчали на своей плантации. Пора бы вам знать, с досадой возразил Мак. что на плантации работа главным образом состоит в том, чтобы вести бизнес. Представьте, каждый день вам приходится иметь дело с томилами или китайцами. Сейчас появилась особая порода бизнесменов. Да ведь они все фокусы выучили. Вот так они беседовали. И Питер Марлоу радовался, что Мак снова отзывается на его подначки. Почти незаметно для себя они перешли на малайский, и тогда Питер Марлоу небрежно обронил. Тебе известен предмет, который состоит из трёх частей. Ради безопасности он говорил о приёмнике и насказадине. Знаешь ли ты точно, что за болезнь у этой вещи? Не только знаю, почти наверняка уверен. Почему ты спрашиваешь об этом? Ветер принёс слушок, что есть лекарство, которое может лечить разные болезни. Лицо мака просияло. "Вах, вах", сказал он. Ты сделал старика счастливым. Через 2 дня я выйду отсюда. Потом ты отведёшь меня к тому, кто принёс этот слушок. Нет, это невозможно. Я должен сделать это тайно и быстро. Я не могу позволить тебе подвергаться опасности, задумчиво сказал Мак. Ветер принёс надежды. Как сказано в Коране, человек без надежды просто животное. Может быть, лучше подождать, чем подставлять свою шею под топор? Я подожду, но мне надо знать сегодня. Почему? Мак внезапно перешёл на английский. Почему сегодня, Питер? Питер Марлоу выругал себя за то, что угодил в ловушку, которой так старался избежать. Он знал, что если расскажет Макву о походе в деревню, тот потеряет голову от беспокойства. Не то чтобы Мак мог остановить его, но если Мак и Ларкин попросят его не ходить, он не пойдёт. Чёрт возьми. «Что я вытворяю?» Потом ему вспомнился совет Кинга. «Сегодня или завтра — это неважно. Просто поинтересовался, — сказал он, прибегая к последнему спасительному средству. Он встал. Попробуем проверенную хитрость. Ну, до завтра, маг. Может быть, мы с Ларкиным заглянем сегодня вечером? Присядьте, приятель, если у вас есть время. Да я ничем не занят». Маг раздраженно заговорил по-малайски. «Маг. Ты сказал правду. Ну, насчёт того, что сегодня ничего не значит. Дух моего отца подсказывает, что молодые идут на риск, от которого отказался сам дьявол. Но ну, сказано же: молодость не обязательно означает недостаток мудрости. Макс подозрениям рассматривал Питера Марлоу. Что он задумал? Что-нибудь связанное с кингом? Питер уже замешан по уши в это опасное дело с приёмником, устало подумал он. Все время с самой явы он носит свою третью часть приемника. — Я чувствую, это опасно для тебя, — сказал он наконец. — Не бойся за меня, мудрейший. Я буду пробираться только под камнями. Мак кивнул удовлетворенный. — Знаешь, где моя фляга? — Конечно. Мне кажется, она заболела, когда дожди просочились через дыру в небе. Соприкоснулись с этой вещью и сгноили ее, как упавшее дерево в джунглях. Эта вещь мала, она как крошечная змейка, тонкая, как земляной червь, короткая, как таракан. Он застонал и вытянулся. Спина замучила меня, продолжил он по-английски. Поправьте мне подошку, приятель. Когда Питер Марлоу наклонился, Мак приподнялся и прошептал ему на ухо: "Конденсатор для связанных контуров 300 микрофарад. Так лучше." сказал Питер Марлоу, когда Макс Novak кинулся назад. Отличный парень. Гораздо лучше. А теперь проваливайте отсюда. От всех этих глупых разговоров я совсем выдохся. Я уверен, эти глупые разговоры развлекают вас, старых крыч. Полегче со стариками. Пуки, махлу. Сэндрис попрощался с Питером Марлоу и вышел на солнце. Конденсатор для связанных контуров 300 микрофарад. Что чёрт возьми такое микрофарада? Ветер дул от гаража, и до него донёсся сладкий запах бензина, масла и смазки. Он присел на корточки у тропинки, на клочке травы и наслаждался этим запахом. Бог мой, думал он. Запах бензина будет воспоминание. А о самолётах и о Госпрте, и о Фарнборе, и ещё о восьми других аэродромах, и о Spitfire, и о харикинах. Но сейчас я не буду думать о них. Я буду думать о приёмнике. Он сменил положение, сев в позу лотоса. Правая ступня к левому бедру, левая ступня к правому бедру. Руки на коленях, пальцы рук сведены вместе и повернуты внутрь. Он сидел так часто, эта поза помогала думать. Он сидел тихо, едва замечаемый проходящими мимо людьми. Я знаю, что должен достать любым способом. В деревне непременно должно быть радио. Деревенские жители как сороки, они собирают всё подряд. И он рассмеялся, вспомнив свою деревню на Яве. Он нашёл её, бродя по джунглям, измученный, скорее мёртвый, чем живой, вдали от дорог, которые пересекали Яву.